Глава семнадцатая Комната Андрея была большая и, как и весь дом, прекрасно обставлены. Три подъемных окна на одной стене выходили на тот самый газон, где фланировали журналисты. Линда вошла первой и сразу бросилась пускать жалюзи. Фоторепортеры внизу встрепенулись, защелкали фотокамерами. Линда рывком опускала шторы. Те закрывались со стоком. Сволочь! Мы ничего не можем поделать, сидим тут как в тюрьме. Дэвид ноет, что даже сигарету на террасе выкурить не может. Папа говорит, лучше не надо. Желези были плотные, и комната погрузилась во мрак. Линда включила свет. Среднее окно было самым большим. Под ним стоял огромный стол из полированного дерева, на котором в немыслимом количестве аккуратно были выставлены средства макияжа. Большой горшок с кистями и подводкой для глаз. Лак для ногтей разных цветов, стопки, компактной пудры, ряды коробочек с губной помадой. На одном углу зеркала висели браслетики и билеты с концертов Мадонны, Кэти Перри, Леди Гаги, Рианны, Робби Уильямса. Всю стену справа занимал гардероб. Эрика раздвинула зеркальные двери и на нее пахнуло духами. В шкафу висели дорогие наряды авторских моделей, главным образом короткие юбки и платья. Все дно было заставлено обувными коробками. Значит, Андре выделяли деньги на расходы? – спросила Эрика, перебирая вешалки с одеждой. Когда ей исполнился двадцать один год, она, как и я, получила доступ к своему трастовому фонду, а вот Дэвиду приходится ждать, что вызывает определенные проблемы, – сообщила Линда. Что вы имеете в виду? «В нашей семье сыновьям приходится ждать до двадцати пяти лет». «Почему?» «Дэвид, как и все парни в двадцать один год, хочет тратить деньги на девочек, автомобили и выпивку». «Правда, он более заботлив, чем Андрея, Хоть денег у него и меньше. На день рождения дарят мне более приличные подарки». Линда снова тряхнула челкой, складывая руки на своей объемной груди, на которой шалели вывязанные котята. «А вы на что деньги тратите?» — поинтересовалась Мосс. «Бестактный вопрос. Я не обязан на него отвечать», — огрызнулась Линда. С одной стороны от гардероба стояла аккуратно заправленная кровать с пологом на четырех столбиках, услонная сине-белым одеялом, на подушке сидели в ряд мягкие игрушки. Над кроватью висел плакат группы One Direction. «Вообще-то она к нему охладела», — доложила Линда. проследив за направлением их взглядов. Сказала, что они просто сопливые мальчишки, а ей нравятся мужчины. Она ведь была помолвлена? Задала наводящий вопрос Эрика. Линда издала презрительный смешок. Что вас рассмешило, Линда? Вы видели Джайлза? Он похож на утку, откормленную на фуагра. Как вы думаете, почему Андрея выбрала Джайлза? Ну вы даёте, господа. Неужели не ясно? Из-за денег, конечно. Он наследник сказочного поместья в Уилчере. И дома, на Барбадосе. Его родители баснословно богатые уже на ладан дышат. Он у них поздний ребенок. Мама приняла его за менопаузу. Андрея изменяла Джайлзу, осведомилась Мосс. К Андрею парни всегда липли. В ее присутствии они превращались в жалких губошлепов, пускающих слюни. Она балдела от мужского внимания. и все же у андрея был роман с кем то еще допытывалась мосс я мало что знаю про ее дела мы не были близки но я любила сестру и потрясена ее гибелью впервые линда изобразила скорбь на грани слез а вы линда спросила мосс что я хотите знать пускают ли парни слюни приведи меня а вы как думаете вспылила линда за такая ей рот я хотела узнать если у вас парень объяснила Мосс. «Не ваше дело. У вас есть парень?» «Нет». «Я замужем», ответила Мосс. «Чем он занимается?» спросила Линда. «Она». «Она учительница», без тени смущения ответила Мосс. Эрика постаралась не выдать своего удивления. «Нет, у меня нет парня», сказала Линда. «Окна здесь полностью открываются», спросил Питерсон. Он подошел к среднему подъемному окну и, нагнувшись, заглянул за опущенные жалюзи. На них стоят блокиратор. «Нет, они до конца открываются», — ответила Линда, не сводя восхищенного взгляда сзади Питерсона. Эрика тоже подошла к окну и увидела, что от него вниз до самой земли спускается пожарная лестница. Андрея выбиралась из дома через окно, чтобы встретиться с друзьями, если ее сажали под домашний арест, — осведомилась Эрика. «Мама с папой не имели ни времени, ни склонности сажать нас под домашний арест. Если нам нужно куда-то пойти, мы пользуемся входной дверью», — ответила Линда. «Вам дозволено приходить и уходить, когда вздумается?» «Конечно». Эрика опустилась на колени и заглянула под кровать. На полированном деревянном полу лежали комки пыли, но один участок был чуть чище. Она переключила внимание на комод, я за ручку верхнего ящика, якобы собираясь его выдвинуть. «Линда, будьте так добры, подождите за дверью», — попросила она. «Почему? Я думала, вы пришли сюда просто поболтать». «Линда, у вас есть фотографии Андрея? Я бы хотел посмотреть. Это нам поможет». Поспешил на помощь Питерсон. Он подошел к Линде и легонько тронул ее за плечо. На ее круглом белом лице проступил яркий румянец. да, кажется, есть какие-то», — ответила она с улыбкой, глядя на Питерсона. Они вышли, и Эрика закрыла дверь. «Молодчина, Питерсон принял удар на себя», — пошутила Моз, добавив. «Что там?» Эрика вернулась к кровати. «Криминалисты проводили здесь осмотр, когда поступило заявление о пропаже?» «Нет, Спарк здесь был, осматривал». Думаю, в присутствии Саймона и Дианы, так что вряд ли тщательно. Под кроватью что-то подозрительное, сообщила Эрика. Они обе опустились на колени, надели резиновые перчатки, которые вытащили из курток. Эрика легла на живот заползла под кровать. Мо стала светить ей фонарем. Эрика обследовала половицу, которая была чище других, осмотрела швы с обеих сторон, затем, достав ключи от машины, Один сунула в щель между половицами и попробовала приподнять доску. Это оказалось непросто. Половица была длинная, кровать низкая. Эрика опустила ее на место и вылезла из-под кровати. Вдвоем с Мос они взяли кровать с двух сторон и с огромным трудом сдвинули ее на несколько футов. «Футы? <фу, это вам не дерьмо языке!» Поморщилась Мос. Эрика обошла кровать и подняла половицу. В углублении лежала коробка от мобильного телефона. Эрика осторожно взяла ее, открыла. Картонная подложка с выемками находилась на месте, но самого телефона не было. Вместо него там лежали пакетик с маленькими таблетками, завернутый в липкую пленку, небольшой темный кубик какого-то вещества, похожего на смолу каннабиса, упаковка широкой папиросной бумаги Ризла и коробочка фильтров Swan Веста. а также книжечка-инструкция к айфону 5С и комплект гарнитуры в целлофановом пакетике, запечатанный. Эрика вытащила картонную подложку. На дне коробки лежал чек, напечатанный на тонкой белой лощеной бумаге. Весь край с одного боку был замаран каким-то липким желтым веществом, которое смазало чернила. На обороте было пусто, не считая надписи, сделанные синими чернилами детским почерком. «Ты моя детка». X. это квитанция о пополнении баланса мобильного телефона, — сказала Эрика, переворачивая чек. «Номер операции виден только наполовину», — заметила Мос. «Чем измазано?» — Эрика поднесла чек к носу. «Засохший яичный желток». «А что за дурь?» — спросила Мос, снова заглядывая в коробку от мобильного телефона. «Трудно сказать. К сожалению, стандартный набор. «Шесть таблеток — это, возможно, экстази. Одна-две унции с малой канабиса. Для личного пользования», — заключила Эрика. «Давай это все по пакетам и вызываем криминалистов. Пусть проверят здесь остальное». Спустившись вниз, они увидели, что Саймон с Дэвидом провожают врача. «Все хорошо?» — поинтересовалась Эрика. Саймон поблагодарил врача и открыл дверь. С кожаным саквоежем в руке доктор торопливо зашагал по дорожке под ливнем вспышек фотокамер, стремясь скорее убраться с линии огня. Саймон закрыл входную дверь. В это самое время подошли Питерсон с Линдой. «Нет, ничего хорошего. У моей жены тяжелое эмоциональное расстройство. Необессутина я попросил бы вас уйти». «Вот это мы нашли под кроватью Андрея. сообщила Эрика, показывая ему целлофановые пакеты с коробкой от мобильного телефона и наркотиками. «Что? Нет, нет, еще раз нет!» отрезал Саймон. «Мои дети не употребляют наркотики. Откуда мне знать, может, вы их сами подложили?» «Сэр, нам нет дело до наркотиков. Нас больше интересует то, что у андрея как мы думаем, был второй телефон. В этой коробке лежала квитанция о пополнении баланса мобильного телефона. выданное четыре месяца назад. Вы знали о его существовании? Нет. Дайте-ка взглянуть. Сэр Саймон взял чек в тонком целлофановом пакетике и изучил его. Дэвид и Линда наблюдали с любопытством. Кто это написал? Понятия не имею. Может, Джайлз? Он окончил Гордонстон. Гордонстон? Гордонстон Скул. Известная привилегированная частная средняя школа, совместного обучения на севере Шотландии. И сумел бы правильно написать слово «моя». Почему вы вообще решили, что это принадлежит ей? Может быть, какая-нибудь старая коробка? Ваш секретарь могла приобрести для Андрея второй телефон? Нет. Без моего ведома нет, отрезал Саймон. А вы двое. Что вам об этом известно? Андрея принимал наркотики? Обратился он к Дэвиду и Линде. «Мы не в курсе, папа», — ответила Линда, тряхнув волосами. Дэвид тоже покачал головой. «Понятно. Спасибо, сэр. Если узнаете что-то еще, пожалуйста, сообщите нам. А пока я попросила группу криминалистов произвести осмотр в комнате Андрея». «Что? Вы спрашиваете у меня разрешение?» «Я довожу до вашего сведения, сэр, что в интересах следствий в целях скорейшей поимки убийцы Андрея «Необходимо, чтобы группа криминалистов произвела тщательный осмотр комнаты Андрея», объяснила Эрика. «Делайте, что хотите», рявкнул Саймон и наскрылся в своем кабинете, хлопнув дверью. Когда они подходили к машине Эрики на Чизик-Хайроуд, зазвонил ее телефон. «Старший инспектор Спаркс, я сейчас в клееварке. Звоню вам по поводу той свидетельницы, Кристины, которая должна была составить фотороботы». «И? Вы нашли ее?» У Эрики в груди всколыхнулась надежда. «Нет, и по словам владельца заведения, никакая Кристина у него не работает». «А где вы нашли владельца?» «Он живет за два дома от паба». «Тогда кто была та девушка, с которой я беседовала?» «Я расспросил персонал». «Девушка, по описанию похожая на ту, что представилась вам Кристина, работает здесь от случая к случаю, с посуточной оплатой, подменяя кого-нибудь из сотрудников. Когда у тех выходной?» Один из них дал ее адрес, мы проверили. Это однокомнатная квартира у вокзала, но там никого нет. «Кому принадлежит квартира?» спросила Эрика. «Хозяин живет в Испании, он сам и его риэлтор утверждает, что квартира три месяца стоит без жильцов. Значит, это Кристина либо легла на дно, либо дала фальшивый адрес». «Черт, направьте туда криминалистов, пусть снимут отпечатки». Пока она единственная, кто видел Андрея с этими таинственными мужчиной и женщиной.